Глава седьмая Мы с ришкой прошли мимо лестницы, рядом с которой все еще стояла симпатичная учительница. Дошли до того места, с которого свернул в сторону школьных туалетов черепанов и его спутники. Ни черепа, ни черноволосого парня я там не увидел. Около двери в мужской туалет стоял только кудрявый парень в синем свитере. Он стоял, скрестив руки на груди, грозно посматривал по сторонам, будто изображал охранника. и увидел, как к двери туалета подошли два пионера. Кудрявый преградил им дорогу, грозно рыкнул мальчишкам, что туалет сейчас занят. Пионеры печально вздохнули и удалились в сторону прохода в соседний корпус. Я остановился, Иришка снова дернула меня за руку. «Василий, не связывайся», — сказала она. Кудрявый парнишка в синем свитере услышал ее слова. Горделиво расправил плечи и выпятил челюсть, впился в мое лицо взглядом. Я вспомнил, что уже видел такие высокомерные взгляды, когда меня обрели наголо для службы в рядах советской армии. Кудрявый смотрел на меня из лобья, словно грозный старослужащий на новобранца. Я посмотрел на двоюродную сестру, высвободил свою руку из ее пальцев. Сказал, Иришка, иди в класс. «Василий, иди в класс», — повторил я. Взглянул сестре в глаза. «Вася, не надо», — сказала Иришка. «Портфель мой захвати», — попросил я. Вручил двоюродной сестре портфель. «Вася, все будет хорошо», — заверил я. «С парнями пообщаюсь и тоже пойду на урок». Вместе с Черепановым. Иришка покачала головой. «Мальчишки!» — выдохнула она. Стрельнула недовольным взглядом в лицо кучерявого владельца синего свитера. Снова вздохнула, поджала губы. Горделиво вскинула подбородок и с двумя портфелями в руках зашагала в сторону кабинета математики. Кучерявый посмотрел на меня так же надменно, как он смотрел на пионеров. Ухмыльнулся. Я тоже усмехнулся, взглянув ему в глаза. Направился к двери туалета. «Сказано же тебе, туда нельзя!» — воскликнул Кучерявый. Он преградил мне дорогу. Я отметил, что мы с ним примерно одного роста и схожего телосложения. Почувствовал источаемые парнем запахи табачного дыма и пота. Шагнул в сторону, чтобы обойти Кучерявого по дуге. Но тот среагировал на мое движение. Парень резко вскинул руку и схватил меня за одежду. Смял мне на груди джемпер. «Сказано тебе!» Я накрыл ладонью левой руки, смявшая мне одежду запястье кучерявого парня. Спросил «Астен мейза Ты ничего не попутал, пацан?» Отлепил от джемпера большой палец своего противника, использовал его в качестве рычага. Резко повел запястье противника в сторону, взял руку парня на излом. Кучерявый вскрикнул, скорее не от боли, а от неожиданности. «Пусти!» — потребовал он визгливым фальцетом. Я повел свою руку влево. Парень покорно проследовал в указанном мною направлении, освободил мне путь в уборную. «Молодец!» — сказал я. «Так бы и раньше». Приоткрыл дверь. В лицо мне дохнуло пропитанным хлоркой, табачным дымом и мочой холодным воздухом. Я подтолкнул нелепо выгнувшего спину Кучерявого вперед, все еще удерживал в захвате его взятое на излом запястье. Провел парня мимо раковин, услышал, как из кранов капала вода. Направил Кучерявого в комнату с туалетными кабинками, где звучали мужские голоса. При нашем появлении голоса стихли. Стоявшие около приоткрытого окна парни повернули лица в нашу сторону. Я взглянул на забившегося в угол Черепанова. Тот хмурил брови, держал поднятыми на уровень груди руки и словно защищался. Его оппоненты замерли с едва прикуренными сигаретами в руках на расстоянии пары шагов от черепа. «Пусти!» — повторил Кучерявый. Я выпустил его руку. Парень тут же прижал ее к груди и занял позицию в шаге от своих приятелей. Его облачённая в серый свитер копия расправила плечи и грозно сверкнула глазами. Черноволосый парень с зачатками усов над верхней губой, которого Иришка назвала Геной Тюляевым из 11 Б, вскинул тонкие ровные брови и указал на меня дымящейся сигаретой. «Что тебе здесь надо?» — спросил он. Я не почувствовал в его словах угрозу, скорее удивление и любопытство. «Не что, кто?» — ответил я, указал рукой на Черепанова. Я пришел за вот этим товарищем. «Да ладно!» — сказал Кучерявый, которого я мысленно окрестил серым по цвету его свитера. «А больше тебе!» Гена Тюляев скинул руку, его приятель замолчал. Тюляев поднес к губам сигарету, затянулся дымом. Качнул головой, окинул меня ценивающим взглядом с ног до головы. «Мне показалось, что ситуация его забавляла, а мое внезапное поведение он не воспринял как угрозу». Гена задержал взгляд на моих джинсах, выдохнул дым через ноздри. «Ты кто такой?» — спросил Тюляев. Он чуть сощурил глаза. «Это же Вася Пеняев», — ответил ему Черепанов. Геннадий дернул головой. «Это тот, который охрипший Лоретти?» — спросил он. Чуть сощурил глаза. «Тот, который Вася из Москвы», — сказал я. Потер кончиками пальцев подбородок, удерживал правую руку около головы. Тюляев скривил в ухмылке губы, показал, что разгадал мою уловку. Демонстративно опустил руки. Кивнул, показал на мои брюки дымившимся кончиком сигареты. клявы штанцы», — сказал он. «Небось, из-за гранки привезли. Удобные?» «Неплохие», — ответил я. Заметил, что кудрявые близнецы прожигали мое лицо гневными взглядами. Я видел, что они сжали кулаки и чуть сдвинулись в стороны, будто освободили место для маневра. Следил за ними, но не спускал глаз из черноволосого приятеля, который в этой троице мне показался главным. Заметил, что Черепанов будто бы воспрял духом. Его щеки снова порозовели. «Ты же такие штанцы куплю», — сообщил Теляев. Перед университетом. Раса неудобные. Он ткнул сигаретой в сторону ближайшей комни туалетной кабины. Сказал: "Ты делай свои дела, парень. Не обращай на нас внимания. Не смущайся. Только штаны не испачкай", сказал серый. Его синяя копия сплюнула на пол в двух шагах от моих ботинок. Геннатуляев усмехнулся, кивнул на Черепанова. "Мы пообщаемся с твоим товарищем", сказал он, по-дружески. «Еще пару минут, и вы пойдете на урок!» Тюляев демонстративно взглянул на свои наручные часы и сообщил. «Время еще есть, не опоздайте!» «Сейчас проверочная будет», — сказал Черепанов. «Мы спешим!» Он шагнул из угла, но тут же замер, словно уперся во взгляд Тюляева. «Успеете!» — сказал Гена. Он выдохнул в стену поверх головы Черепанова табачный дым. «Разумеется, успеем», — сказал я, — «потому что мы уже уходим». Рукой поманил к себе Черепанова. «Иди сюда, Алексей, тебе пора на выход. Разве ты не знаешь, что дышать табачным дымом вредно?» Пассивное курение увеличивает риск внезапной детской смерти. Вызывает астму, заболевание среднего уха, рак легких и ишемическую болезнь сердца. «Еще чего?» — переспросил Серый. «Курение убивает», — сказал я. «Так что курить товарищи, не отвлекайтесь. А нам с Алексеем пора на урок». Черепанов склонил вперед голову и решительно зашагал ко мне. Тюляев прикоснулся к его плечу, но Череп решительно сбросил себе его руку и в пять шагов оказался у меня за спиной. Гена не двинулся за ним следом. Он хмыкнул, вдохнул порцию табачного дыма и с показным безразличием махнул рукой. Разбросал по полу уборной табачный пепел. «Ладно, череп, попозже с тобой поговорим», — сказал он. Тут же добавил. «И с тобой тоже, Вася, из Москвы». Я улыбнулся, провел взглядом по лицам стоявших около открытого окна парней. Заметил, что с улицы на подоконник одна за другой падали снежинки. Я показал Тюляеву и его кудрявым приятелям открытую ладонь с растопыренными пальцами развернулся и пошел следом за уже перешагнувшим порог уборной Черепановым, подальше от витавших в уборной неприятных запахов. «Это, Василий, спасибо», — сказал Черепанов. «Надоели они мне, все никак не отцепятся». Он шел рядом со мной по школьному коридору. Алексей не отставал от меня, но и не обгонял, подстраивался под мой шаг. Мимо нас то и дело пробегали похожие на крикливых чаек пионеры. Стоявшие около дверей кабинетов, разбившись на группы по три-четыре человека, старшеклассники провожали нас любопытными взглядами. Они посматривали на мой наряд, на джинсы, выглядевшие сейчас в сорок восьмой кировозаводской школе, словно одежда из другого мира. «Кто они такие?» – спросил я. «Что им от тебя было нужно?» Алексей махнул рукой. «Это тюля». «Генг Тюляев и братья Ермолаевы из 11-го — сказал он, — «наши артисты». Тюля меня снова к Клубничкиной приревновал, будто он ее муж или жених. Увидел меня рядом со Светкой, кинулся ко мне, как ужаленный, выделывался перед ней, как на сцене. Тоже мне, смельчаки, втроем на одного. Он презрительно фыркнул, взглянул мне в лицо и заявил, «Врезал бы я ему, только у него батя, знаешь кто». «Кто?» «Сюляев Юрий Михайлович, начальник нашего отделения милиции». Черепанов качнул головой. «Стюлей только свяжись». Я посмотрел на Алексея сверху вниз. Нас Черепанова находился сейчас на уровне моего плеча. Спросил, кто такая Клубничкина. черепан лубнулся. «Светка Клубничкина, из 10 а Он дернул плечами и сообщил. «Ты ее видел вчера в актовом зале». Светка рядом со мной стояла, когда ты пел, помнишь? Светленькая, со стрижкой каре. Ага, это она, Клубничкина. Красивая. Черепанов снова вздохнул. Вот значит, почему ты вчера в актовом зале оказался, — сказал я. Ага, — сказал Череп. Светку увидел, ну и зашел. Мы с Черепановым вошли в класс. Все наши одноклассники уже ждали там начала урока. Я заметил встревоженный взгляд Иришки, улыбнулся ей и подмигнул. Отметил, что кабинет математики пока мало чем отличался от кабинета немецкого языка, где я побывал вчера. и увидел здесь такие же стеллажи, портреты серьезных мужчин на стенах, классную доску, с которой дежурный неторопливо стирал мокрой тряпкой меловые разводы. Не заметил только карту ГДР, ее место здесь заняла таблица умножения. Ещё вчера, при беседе с двоюродной сестрой, я выяснил, что в 48-й Кировозаводской школе лишь с этого учебного года перешли к предметно-кабинетной системе обучения. Она пришла на смену классно-кабинетной. Школьники пока ещё не привыкли к хождению из класса в класс. Такое хождение по кабинетам нравилось не всем. А учителя ещё плохо представляли, как именно и чем оборудовать выделенные им для работы классные комнаты. Процесс становления новой системы обучения только начался. Наше появление заметили. «Василий! вась пришел! Привет, Вася!» Сегодня одноклассники встретили меня радостными возгласами. Девчонки улыбались мне, кокетливо убирали пальчиками за уши пряди волос, рассматривали меня из-под длинных ресниц. Парни шагали нам с Черепановым навстречу, пожимали мне и Алексею руки. Пару раз меня по-приятельски хлопнули по плечу. Я не меньше двух минут добирался от дверей до своей парты. Подошел к своему стоявшему на деревянной лавке портфелю. Иришка посмотрела на мое лицо, будто отыскивала на нем следы побоев. всё нормально», — сказал я. Лукина хмыкнула и отвернулась, отбросила за спину косички. Я занял свое место за партой, положил на столешницу тетрадь, учебник и заполненную чернилами авторучку. Усевшийся рядом со мной Черепанов вынул из своего портфеля тонкую ученическую тетрадь, открыл ее. и снова увидел карандашный портрет первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Тот самый портрет, срисованный с обложки журнала «Огонек». Черепанов лизнул пальцы, перевернул страницу. Сдвинул тетрадь в мою сторону. «Смотри», — сказал он. Я опустил взгляд на страницу, увидел там карандашный эскиз. Сразу же подумал о том, что в прошлый раз такой рисунок черепанов мне точно не показывал. Хотя сюжетная композиция выглядела для меня знакома. Она походила на изображение скульптуры «Непокоренный человек» — часть мемориального комплекса «Хатынь». Я взглянул на лицо «Непокоренного человека». Отметил, оно явно походило на мое. Ребенок в руках мужчин выглядел в точности, как тот пионер, которого я вчера вынес из сарая. «Ну как тебе?» — спросил Черепанов. «Здорово», — ответил я. «Леша, да ты талант! Настоящий художник. Занимался в художественной школе». Черепанов покачал головой. «Не, в художку я не ходил», — сказал он. «Только в музыкалку с первого класса». «Вместе с твоей сестрой. До прошлого года там занимался. На пианино играл. Бросил. Рисовать я сам учился. Нравится мне это дело». Алексей смущенно опустил глаза, румянец на его щеках стал гуще. «Сейчас проверочная будет», — жалобно произнес у меня за спиной женский голос. «А я вчера к ней почти не готовилась». Будто в подтверждение этих слов прозвучал звонкий и протяжный школьный звонок. Учительница математики отстукивала куском белого мела по классной доске, карлиграфическим почерком выводила на ней цифры и знаки. Я наблюдал за ее действиями, припоминал, что уже видел много лет назад, как она записывала похожие примеры. Память мне не подсказала, справился ли я в прошлый раз с этой проверочной работой. А если справился, то какую оценку за нее получил? Математика в школьные годы не доставляла мне особых проблем. Я без особого труда разбирался в ее темах, если открывал учебник или слушал учительские объяснения на уроках. Вот только теперь проблема была». С того момента, когда я в прошлый раз решал написанные сейчас на доске примеры, прошло больше полувека. Глупее я с тех времен не стал, но вот школьные знания подрастерял. В памяти я не обнаружил даже обрывочных воспоминаний о том, как следовало эти примеры решать. И смотрел сейчас на классную доску и чувствовал себя пятиклассником, очутившимся на занятии по высшей математике. Но времени даром не терял. Прилежно переписывал на странице тетради примеры, воскрешая навыки письма чернильной авторучкой. «Эмма», — сказал я, — «найди-ка мне решение примера. Диктуй условие. 317 в четвертой степени умножить на...» Я прервал запись, уставился на доску. Поискал в памяти название нарисованного там значка. Пробежал взглядом по примеру и осознал, что тот позабытый мной значок или причудливая скобка – это не последняя и не самая главная загвоздка. Сообразил, что не прочту для своей виртуальной помощницы те задания, которые выводила на классной доске учительница. Смотрел, как из-под руки учительницы сыпались на пол белые крошки мела. Подыскивал в уме подходящие названия для математических символов. Но на ум мне приходили лишь фразы «это хреновина» и «дурацкая загогулина». «Господин Шульц, уточните, пожалуйста, запрос», — напомнила о себе Эмма. С удовольствием бы уточнил Эмма, если бы понял, как это сделать. Что-то мне подсказывает, что с этой проверочной работой у меня возникли незапланированные проблемы. Я потер подбородок, посмотрел на доску. Затем перевел взгляд на страницу своей тетради, где подсыхали выведенные синими чернилами строки. Повторил. Триста семнадцать в четвертой степени умножить на такую, как бы это сказать. Вздохнул. Повернул голову, увидел, как Леша Черепанов шустро выводила второчкой цифры и знаки на розовой промокашке. Чуть приподнял голову. Заметил, как Иришка Лукина аккуратно записывала в тетрадь позабытые мною математические символы. Учительница завершила работу, уселась за стол. Я тоже дорисовал в тетрадь условия примеров для своего варианта. Посмотрел в окно, где на фоне светло-серого неба пролетали крупные пушистые снежинки. Улыбнулся. Мне вдруг показалось глупым то обстоятельство, что я сейчас сидел за школьной партой и ломал голову над никому не нужными и неважными проблемами. «Господин Шульц, уточните, пожалуйста, запрос!» Я усмехнулся, покачал головой. Учительница заметила мою гримасу. «Пеняев», — сказала она, — «вам что-то непонятно». Молоденькая математичка вопросительно вскинула тонкие брови ниточки. «Та самая симпатичная учительница, которую я сегодня заприметил около ведущей на второй этаж лестницы». «Мне все непонятно», — мысленно возмутился я. «Что за бракадабру ты там написала?» Но вслух спокойно ответил. «Все нормально, Вероника Сергеевна, решаю примеры». Я посмотрел учительнице в глаза и улыбнулся. Мне показалось, что математичка слегка смутилась, мочки ее ушей порозовели. «Тогда не отвлекайся, Василий», — сказала Вероника Сергеевна. «Решай». Она запрокинула голову, продемонстрировала мне свою тонкую шею с гладкой белой кожей. Взглянула на часы и сообщила. «Полчаса осталось до конца урока. Задания сложные. Василий, отнесись к работе ответственно». Я кивнул и ответил. «Обязательно отнесусь, Вероника Сергеевна». Я тоже посмотрел на циферблат настенных часов, увидел, как длинная тонкая стрелка неумолимо отсчитывала секунды. Снова опустил глаза, взглянул на записанный в тетради пример. «Умножить на...» «Господин Шульц, уточните, пожалуйста, запрос». «Шайзе», — сказал я. «Эмма, в моем возрасте позорно получить в школе двойку. Тебе так не кажется». Вот что мне стоило вчера перед сном хотя бы разок пролистнуть учебник математики.